Раздел второй. В день, когда Ахимасу исполнилось 10 лет, он с самого утра сидел под замком в дровяном чулане. Сам виноват. Мать украдкой подарила ему маленький, но настоящий кинжал с полированным лезвием и роговой рукояткой. Велела спрятать, но Ахимас не утерпел, побежал во двор испробовать клинок на остроту и был застегнут отцом. Пелев спросил, Откуда взялось оружие? А когда понял, что ответа не будет, подверг сына наказанию. Ахимас провел в Чулане полдня. Ему было ужасно жалко отобранного кинжала и еще было скучно. А после полудня, когда очень захотелось есть, раздались выстрелы и крики. Это обрек Магома с четырьмя кунаками напал на солдат, которые стирали в ручье рубахи,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 родителями Ахимаса и сказал им что-то, не разобрать что. Потом взял мать одной рукой за плечо, а другой за подбородок и поднял ее лицо кверху. Пелев стоял, наклонив львиную голову и шевелил губами. «Молится», — понял Ахимас. Сара Фатима не молилась. Она оскалила зубы и расцарапала одноглазому лицо. Женщина не должна касаться лица мужчины, поэтому Магома вытер со щеки кровь и убил Гяурку ударом кулака в висок. Потом убил и ее мужа, потому что после этого нельзя было оставлять его в живых. Пришлось убить и всех остальных жителей деревни. Такой уж, видно, выпал день. бреки согнали скот, полезные и ценные вещи —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 У быстрой, неширокой речки Ахимасу встретился большой мальчик, лет 14. Казачонок нес буханку бурого хлеба и кринку молока. «Дай», — сказал Ахимас и вырвал хлеб. Большой мальчик поставил кринку на землю и ударил его кулаком в нос. Из глаз брызнули огоньки, и Ахимас упал. А большой мальчик, он был сильнее, сел сверху и стал бить по голове.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 Он сидел кохимасу спиной и что-то ел, запивая из кувшина. Нечто в город везти, может, подержать до утра да выгнать в зашей? Я те выгоню, ответил начальник, сидевший напротив и писавший гусиным пером в книге. Отаманову сынку чуть макитру не проломил. В кизляр его надо звереныша, в тюрьму. А не жалко-то, в тюрьму-то. Сам знаешь, Кондрант Потелевич, каково там мальцам? — Больше некуда, — сурово сказал урядник. — У нас тут его приютов нету. — Так в Скировске вроде монашки сироток принимают. — Только женского полу. В тюрьму его, Ковальчук, в тюрьму. Завтра с утра и отвезешь. Вот бумаги только выправлю и отвезешь. Но утром Ахимас был уже далеко. Когда урядник ушел, а стражник лег спать и захрапел, Ахимас подтянулся до окошка, Протиснулся между двумя толстыми прутьями и спрыгнул на мягкую землю. Проскировск ему слышать приходилось. Это сорок верст на закат. Получалось, что Бога все-таки нет.